Но какой тут сон, если он рядом?» И через каких-нибудь пять минут перед ней дымился крепкий кофе. На вальном блюде остывали горячие тосты с подрумянинным сыром. На отдельной тарелочке красовалось крутобокое зеленое яблоко, а рядом в крошечной серебряной вазочке горстка конфет. Вера принялась грызть яблоко, с наслаждением чувствуя, как живительный сок стекает по небу, как оживает она в это рассветное утро. Если бы она знала, каким кошмаром закончится этот день. Теперь Вера понимала, почему в тот злосчастный вечер, когда в мастерской появилась Карина, Алёша словно позабыл о ее существовании. Просто его личное время кончилось и началась работа. Он не мог иначе. Работа поглощала его целиком, была для него всем. Взяв в руки кисть, он тотчас оказывался в новом измерении, а окружающий мир переставал для него существовать. Но исчезла где-то, растаяла беззаботная коренея. У него есть теперь она, Вера. Это было ясно без слов». Вера сердцем чувствовала, что он нашел именно ту модель, о которой мечтал. Он не захочет больше работать ни с какой другой. И дело тут было не только в работе. Он был покорен ее женственностью, властью ее женского очарования. Он восхищался ею. И да, конечно, он был влюблен. Вера боялась себе в этом признаться, боялась спугнуть свое хрупкое счастье. Но ничего поделать с собой не могла. Она ликовала. Ночь, проведенная за работой, колдовская ночь, слияние душ, ночь творчества одарила их какой-то особенной близостью. В этой близости слились воедино те чувства, которые испытывали друг другу любовники и брат с сестрой. Да, теперь они были роднее и ближе друг к другу, чем просто любовники, хотя огонь неутоленного желания горел в глазах обоих. И какой же радостью был наполнен этот расцветающий день, когда они оба узнали. Безвременье кончилось, их время настало, и все задуманное сбудется, только не надо ничего торопить. Вот они и не торопили. Пили кофе, прихлебывая маленькими глоточками. Передавали друг другу сахар и вазочку с конфетами и наслаждались этими короткими, ласковыми прикосновениями. «Какое все-таки чудо, что ты появилась здесь вчера!» — воскликнул Алексей, восторженно глядя на нее. «Да, вчера, ночью!» Задумчиво повторила Вера, и с лиц обоих сползла улыбка. Оба словно очнувшись, вспомнили. «Аркадий!» Укравший адрес и телефон, Владимир Андреевич, там один, в опасности. «Пойду отцу позвоню», — помрачнев сказал Алексей. «Может быть, еще рано? Ведь только начало шестого Вера опустила глаза. Снова чувство вины возвращалось к ней. Он в последние дни встает ни свет, ни заря. По-моему, он вообще не спит». Заметив ее напряженность, он нежно коснулся губами ее руки. «Не волнуйся, мы все исправим». «Слава Богу!» — взмолилась она. «Слава Богу!» — он сказал «мы». Алеша торопливо набрал номер отца. В трубке слышались длинные гудки. Телефон Даровацкого не отвечал. «Какой же я идиот!» — вдруг подскочил Алеша, стукнув кулаком по лбу. «Он же просил! Он кричал! Да, в голос кричал тогда, чтобы я тебя вернул немедленно! Но я тебя не догнал!» «Знаешь, все перепуталось в голове, я как-то совсем не подумал вернуться. Вот идиот! Хорош, сынок, ничего не скажешь! Он же так плохо чувствовал себя в эти дни!» «Что же мы тут сидим?» — рванулась Вера. Скорее к нему!» Они наскоро оделись и понеслись через спящую Москву в Хлебный. Дверь в квартире Дороватского оказалась незапертой. Недоброе предчувствие охватило обоих. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить старика, если тот еще спит, они на цыпочках двинулись по длинному коридору. Алексей тихонечко приоткрыл одно из дверей И Вера увидела маленькую прямоугольную комнатку с наборным паркетом, в которой стояла аккуратно застеленная кровать с тумбочкой у изголовья.